Глава вторая. Ник. Я не смог в тот раз даже подойти к нереальной. Банально не хватило духу. Мы притащили на финиш ящик пива, признали своё поражение и вытерпели все насмешки, которые нам в тот вечер прилетели от девчонок с Гестом и от наших инкаунтерских команд. Несмотря на то, что Дозор у нас традиционно не любили, команду «Твою мать» ребята приняли хорошо. «Оставайтесь у нас», — предложил им Лекс, главный организатор Энки в нашем городе. «Что вам в дозоре делать?» «Там скучновато», — согласился Гест. «Правда, у вас сегодня тоже не слишком зажигательно было». «Так это сегодня», — кровожадно усмехнулся Орк. «Вы в следующую субботу приходите. Там команда Торнадо будет игру Silent Hill проводить. Они её уже полгода пишут». Реквизиты локации такие, что обоссаться можно от страха. А задания зубодробительные, без хорошего штаба лучше не соваться. Нам штаб не нужен. У нас нереальное все загадывания прямо из поля берёт. Хмыкнул Гест и с гордостью посмотрел на неё. А я просто охренел. Эта красотка не только хорошо ищет коды, но ещё и задания решает. Она вообще настоящая или это плод моих эротических фантазий? Круто. Негромко заметил я, надеясь, что она меня услышит. Но нереальная болтала с нашим Владом, а вокруг неё торчало ещё мужиков пять из разных команд. Неудивительно. Ну и в общем. Я зассал подходить к ней. Особенно после этого презрительного мальчик, которым она меня сегодня неоднократно награждала. Может, потом получится с ней поближе познакомиться. Следующую субботу». Но в следующую субботу мы с нереальной феерично поругались. Silent Hill был очень круто подготовленной игрой, и авторы сделали несколько качественных уровней с реквизитом и актёрами. По правилам на таком уровне одновременно могла находиться только одна команда. Если приезжаешь, а на уровне занято, стоишь и ждёшь. Чаще всего этот вынужденный простой организаторы тебе считают и записывают как отсечку, и позже добавляют бонусом к игровому времени. Вот и сейчас мы приехали сразу за лидирующей сегодня командой к Тулху, обозначили Оргу время отсечки и курили около тачки, дожидаясь, когда можно будет войти. И тут на парковку влетела уже знакомая нам оранжевая машина. Твою мать полным составом резво выскочили оттуда и, минуя нас, влетели в двери заброшенного дома, где был уровень. Чувак, который записывал отсечки, совсем пацан, от такой наглости ошалел и только молча хлопал глазами. Мы, признаться, тоже подохренели. А самое главное, как раз в тот момент, когда они забежали на локацию, к толху оттуда вышли. И твою мать влезшие без очереди стали проходить уровень. Вместо нас. «Э, останови их!» Заорали мы пацану, но тот замахал руками. «Не, нельзя. Там заморочки с проектором и актёрами. Если уже начали прерывать нельзя, меня авторы убьют. Но они влезли вперёд нас!» «Выйдут, разберёмся». «Разберёмся», — обманчиво мягким голосом пообещал Локи. «Мой друг — добрейший из всех знакомых мне людей. Но есть несколько вещей, от которых он приходит в бешенство. Наглость и хамство одни из них. А ничем, кроме как беспрецедентной наглостью поведения новой команды, объяснить было нельзя». Через 20 минут, когда взъерошенные девчонки во главе с Гестом выскочили из дома, Мы преградили им дорогу. Плевать, что сейчас уже пошло наше игровое время, которое никто нам не вернёт. Но восстановить справедливость было важнее. И помощи тут от пацана, поставленного авторами, следить за прохождением уровня, было мало. Надеяться приходилось только на себя. «Ребята, какого хрена вырванули на локу без очереди?» С места в карьер начал Влад, оттирая геста плечом в сторону. «Какая нафиг очередь?» — огрызнулся тот. «У вас тут, блядь, игра или магазин!» С этими словами он дёрнулся, пытаясь отпихнуть Влада в сторону, но его локоть тут же оказался в аккуратном стальном захвате. Локи вежливо улыбался капитану соперников, но пальцев не разжимал, а силы у этого миролюбивого альпиниста было больше, чем у нас с Владом вместе взятых. «Правила на инкаунтере, видимо, отличаются от того, что вы видели на дозоре», мягко пояснил он Гесту. И настало время эти правила узнать. Иначе это не фэйрплей. Честная игра. Получается, а херня какая-то». Гест был в целом товарищем адекватным. Да и рыжая со Стасией моментально притихли, понимая, что из-за ерунды мы бы вряд ли стали так возникать. Так что была надежда, что мы решим всё мирно. Но тут в дело вступила нереальная. Сверкнув глазами, она зашипела, как кошка, и стала очень элегантно крыть нас матом. Общий смысл её слов сводился к тому, что мы жалкие идиоты и не можем выиграть сами, поэтому пытаемся их сейчас задержать. И если мы сейчас же не пропустим их к машине, об этом узнают организаторы, и мы с треском вылетим с проекта. Самое интересное, что она говорила, это почему-то мне, а не Владу и Локи, которые блокировали её капитана. А потом ещё припечатала сверху своим любимым словом «мальчик», которое на этот раз звучало презрительней прежнего. И тут меня понесло. Мы так самозабвенно орали друг на друга, что остальные ребята притихли и, раскрыв рты, следили за нашей перепалкой. Потом стали пытаться нас успокоить. стася дёргала нереальную за рукав и повторяла испуганно «Лера, Лера, не заводись, не надо!» Рыжая шёпотом выясняла у пацана правила «Локи не сильно, но чувствительно пихал меня в бок, а Влад переглянулся с гестом и вдруг так рявкнул. А ну, заткнулись оба!» что мы от неожиданности замолчали. «Идём на уровень», — приказал мне Влад. «Да ты слышал, что она тут?» — я сказал Ник. «Дура». Выпрянул я в сторону нереальный. «Сначала разберись, а потом ори, придурок малолетний». Не осталась она в долгу, хотя Гест уже тянул её в машину. «Ты всего на год меня старше», — не выдержал я, изучавший всю эту неделю её профиль на странице. «А мозгов, судя по всему, у тебя и на пятнадцать лет не хватило бы. Не то что на тридцать». Она задохнулась от возмущения и явно хотела что-то ответить, но капитан ловко зажал ей рот и запихнул в тачку. Я увидел только, как она мне в окно показала фак, и почему-то усмехнулся. «Вот же упертая баба, с таким характером, что не позавидуешь. Давайте после игры порешаем». Гест глянул на Влада. Если мы окажемся неправы, пусть нам штраф дадут или ещё как-нибудь накажут. Ну а если вы ошиблись, значит, пусть вас штрафуют. Договорились. Кивнул наш капитан, и мы нырнули в тёмные двери дома. Потом разберёмся. И с этой голубоглазой скандалисткой в том числе. Сегодня мы шли первыми. Обошли опытных ктулху на последних уровнях и вырвали у них победу. Штаб сработал на «отлично», Да и мы сегодня были просто красавчики. Исключая Машку. Она половину игры мирно проспала на заднем сиденье. Если бы не Локи, давно бы её выгнали. Но тот реально пахал за двоих, так что претензий к их паре было ноль. Команда «Твою мать» в этот раз пришла третьей. Каким бы гением ни была нереально играть в такую сложную и долгую игру без штаба практически невозможно. Думаю, они это поймут. и вот тогда составит нам ощутимую конкуренцию». Гест подошёл и извинился. Они действительно были не в курсе про отсечки. На дозоре такое не практиковалось, и Влад великодушно махнул рукой на штрафные санкции. «В конце концов, мы всё равно пришли первыми». «Как вам игра?» — поинтересовался он. Гест поднял на него уставшие, воспалённые глаза. «Вы тут все реально больные, играть в такое!» С чувством, сказал он. Пять часов прохождения для лидеров. И это ведь ещё не все финишировали. Мы 300 км накатали сегодня. Ног вообще не чувствуем. А загадывания ваши энкаунтерские. Это, блин, ломка мозга, честное слово. В прошлый раз... В прошлый раз была лайтовая игра. Кивнул я. У нас стараются чередовать, чтобы не каждую неделю жесть была. И что вы теперь? Обратно в дозор? «С ума сошёл!» — возмутился Гест. «Конечно нет, мы в деле». Я засмеялся. «Этот парень начинал мне нравиться». «А ваши нереальные извиняться не планируют?» — осведомился у него. «Блин, чувак, Ник. Блин, Ник, она у нас такая, ну, гордая, что ли? Ей так сегодня тяжело пришлось». Он доверительно понизил голос. «Она пару заданий не решила». Я и сказал, что надо будет штаб набирать. А Лерка психанула. Вот теперь со мной не разговаривает. В это я охотно верил. Нашёл глазами упрямую женскую фигуру. Она стояла поодоле и зло курила. В этот раз вокруг неё было пусто. Никто не хотел нарываться на проблемы. Дураков не было. Ну, если не считать меня. Я глубоко вздохнул и пошёл к ней. «Добрый вечер». Она хмуро глянула и резко затянулась, не удостоив меня ответом. «Я считаю, ты должна извиниться. Пересчитай. Лера!» Она остро на меня глянула, но не стала комментировать обращение к ней по имени. Губы были упрямо сжаты, изящный подбородок слегка подрагивал. «Какая логика была на пятом уровне?» Вдруг резко спросила она. «Как решалось это идиотское задание?» «Не знаю». Растерялся я. «Ты про часы и магнит, которые в заброшенном элеваторе были?» «Нет, я про штабное задание. Штаб нам не рассказывает логику, просто диктует готовые координаты, и мы едем на место. Но если ты хочешь, я позвоню им и узнаю». Нереальная заколебалась, потом кивнула. Я набрал змея, выслушал всё, что он обо мне думает. Тот к тому времени уже практически уснул и передал трубку Лере. Она минут пять с ним поговорила, вернула мне телефон и задумчиво вытащила ещё одну сигарету. Но не стала прикуривать, а просто вертела её в пальцах. Там надо было вбить эти цифры с зажатой клавишей «Альт». Вдруг сообщила мне она. Тогда через «Альт-коды» мы бы получили координаты, нарисованные псевдографикой. На ноутбуке это тот ещё геморрой. Да я и не сообразила. Для этого и нужен штаб. «Осторожно, — сказал я, — но меня тут же обожгло точно лазером, злым взглядом голубых глаз. Я могла сама догадаться. Нереальное. Не выдержал я. Ты же не супергерой. Невозможно одновременно лазить с фонарём по ебеням и решать штабные уровни. В поле может отвалиться интернет. С ноутбука не всё удобно смотреть, да и вообще полевые игроки обычно замученные, злые и голодные». А штаб сидит у компа в уютном кресле и чаёк попивает. Им думать гораздо проще. «Неважно», — повторила нереальная. «Я должна была справиться». «Да почему?» «Потому что так говорила Заратустра». Раздражённо сообщила она. «Чего?» «Что слышал?» И я сдался. Было три часа ночи. Я устал. Дико хотел есть. И сил припираться с этой вредной бабой — будь она хоть трижды умница и красавица, у меня не было. К тому же я примерно представлял, куда она меня пошлёт, если я приглашу её завтра на кофе. А именно это буду честен и было моей целью, когда я к ней подходил. «Окей», — хмыкнул я. «Приятного тебе аппетита». И развернулся к ней спиной. «В смысле? Ну ты тут вроде самоедством занимаешься. Вот и желаю тебе приятного аппетита». и ухожу, чтобы не мешать». Бросил я через плечо и пошёл к своим. Через несколько секунд меня догнал оклик. «Эй, что?» «Я сегодня погорячилась». Неохотно проговорила она, а потом усмехнулась и добавила. «Извини, мальчик». Я чертыхнулся и ушёл. Первый раз видел такую. И уже не был уверен, что она мне по зубам». Прошла весна, потом лето. Каждый раз, когда мне казалось, что я становлюсь к нереальной чуть ближе, она ловко щёлкала меня по носу, заставляя чувствовать себя неуверенным прыщавым подростком, а не тем взрослым мужчиной, которым я по факту был. Я не то чтобы считался красавчиком, но с девушками обычно проблем не было. Это первое. И, наверное, последнее, потому что других таких нет. В этом я был уверен. И вот в сентябре, когда я уже потерял всякую надежду, что-то вдруг неуловимо изменилось. Я наблюдал за Лерой на брифинге. Сегодня она казалась какой-то другой, похожей на нормальную живую женщину, а не на высокомерную циничную статую, которая обычно была. Широко улыбалась, заливисто смеялась над шутками Геста, причём не издевательски, как всегда, а по-хорошему, радостно. И даже в какой-то момент смутилась, когда рыжая ей что-то шепнула на ухо. Блин, с ней всё в порядке. На игре я не отрывал от нереальной взгляда. Благо, мы практически впритык, на одних и тех же локациях толклись вместе. И когда мы оба оказались в одном из закутков недостроенного дома, или с трудом пыталась залезть на высокий подоконник, я вдруг решился. «Давай помогу». Охрипшим от волнения голосом предложил ей. нереально отряхнула волосами и неожиданно улыбнулась. В темноте ее глаза сияли, как драгоценные камни. Но «Ну, помоги. Без привычной жесткости в голосе согласилась она. Мое сердце пропустило несколько ударов. Я молча присел и подставил ей колено для опоры. А когда она наступила туда ботинком, я задыхаясь от волнения, придержал ее, чтобы она не упала. Есть там кот. чуть позже спросил я чтобы хоть что то сказать нет лера рассмеялась очень женским грудным смехом от которого у меня стало горячо внутри зря помогал не зря только и смог выдавить я но внутри все пело от ликования что-то сдвинулось в наших отношениях ей не все равно на финише я не стал долго мяться Быстро докурил для успокоения нервов и подошёл к Лере. Мне повезло. Нереальная не была среди других игроков, а стояла почему-то возле парковки и зябкоёжись от ветра. Лера, да? Она выглядела немного удивлённой. И я струхнул. Но, блин, или сейчас, или никогда. Лер, слушай. Может, мы с тобой сходим завтра, погуляем в кафе или в кино? Слыша со стороны свой неуверенный голос, я хотел со стыда под землю провалиться. Чёрт. Да я в старших классах смелее девок клеил, чем сейчас тут мнусь. Взрослый твою мать-мужик. Короче, Лер, я приглашаю тебя на свидание, — твёрдо сказал я. Наверное, я в первый и последний раз в жизни видел нереальную такой растерянной, и пока не понимал, хорошо это для меня или плохо. «Это очень неожиданно», — со слабой улыбкой сказала она. «И приятно. Только... Только что, твою мать?» На парковке громко просигналила машина. Я бросил на неё короткий взгляд. «Дорогущий чёрный Мэрс Е-класса». Оттуда вылез мужик, как с обложки делового журнала, в сером шикарном пальто, Стильно подстриженный и с высокомерной мордой. «Эй, дядя, ты что тут забыл?» «Да ещё и посреди ночи!» «Только за мной мой мужчина приехал». Застенчиво сообщила Лера и бросила на мужика взгляд полное обожание. А я не думал, что нереальная умеет так смотреть. Прости, я не знал. Пробормотал я, чувствуя, как в груди пробили дыру, и оттуда сейчас со свистом вылетает воздух. Вот его меньше, меньше, ещё меньше. А вот совсем кончился. Я стоял и, задыхаясь, смотрел, как Лерка побежала к этому прилизанному типу, как обняла его, порывисто закинув руки ему на шею. А он галантно открыл дверь мэрса и усадил её точно королеву. Впрочем, она и есть королева. И достойна настоящего короля, который, наверное, должен выглядеть, как этот мужик. Дорого одетый. на хорошей машине, способной дать ей всё самое лучшее. Сука, как же больно. Я и не думал, что настолько встрял в неё. Ничего, справлюсь. Я сразу узнал, что нереальное не для меня, не мой уровень. Мой уровень — это что-то типа Маши, с которой встречается Локи. Милая, простенькая девочка, которая будет мне в рот заглядывать и для которой зарплата программиста средней руки. Предел мечтаний. А Лерка... Лерка достойна самой шикарной, самой нереальной жизни, которую только можно вообразить. Она для меня слишком хороша. Через полчаса я надрался в хлам. Через час целовался с Рыжей из Леркиной команды. В засос. Прямо на глазах у ошеломлённых игроков. А через два часа Локи отвёз моё бренное тело домой. А нереальная с тех пор ни разу ни словом, ни жестом не давала понять, что помнит мой проёб с приглашением на свидание. И я ей был за это дико благодарен и старался не замечать чёрный мерс, который забирал её практически после каждой игры. А через полгода она сообщила, что выходит замуж».